Глава 25. «Интересное кино, ребята!» — проявляя заботливость доброго начальника, спросил генерал Грязнов, проходя мимо кабинета, где подмигивало зеленоватым огоньком видео. «Интереснее некуда, Вячеслав Иванович!» — с готовностью отозвался Вова Поремский. «Крутой боевичок!» На самом деле Рюрик Елагин вдвоем со старым приятелем Поремским И изучал некую видеокассету, которая могла бы удовлетворить вкус изысканного ценителя авторского кино. Пленка начиналась с кадрами размытыми и непонятными четырезиновые споги, ступающие по ложам жидкости, которые расплываются по бетонному полу, все неестественного цвета в синих тонах, общий план широкого с низким потолком помещения, группа взволнованных чем-то людей. Женщина в белом халате наклонилась зажимая рот, сдерживает рвоту. Повсюду разбросаны кучи мусора, кажется, старой грязной одежды, все синее, с неожиданным проблеском березны. Изображение то валится набок, то переворачивается вверх ногами у того, кто снимает, трясутся руки. Внезапно экран заполняет забинтованное лицо с разверстым неопрятным ртом, в котором вибрирует язык. На березне марли сохшиеся пятна там, где должны быть глаза. Снова общий план того же помещения. Камера наплывом приближается к одной из куч мусора, и теперь до рези очевидно, что непонятное ранее белое пятно, вывернутое в судороги человеческая рука. Все становится на свои места. То, что выглядело кучами, это трупы, а синий цвет луж соответствует свернувшейся крови. Затем по экрану телевизора Sony побежали полосы, сопровождаемые шипением, и картинка сменилась. Теперь здесь давал ответы невидимому собеседнику, державшему камеру, мужчина с широким неглупым лицом, чья полнота не позволяла с точностью определить возраст. Если бы несведущего человека, выключив звук, попросили предложить род занятий, запечатленного на пленке героя, в перечне вероятных профессий фигурировали бы инженер, бизнесмен, обеспеченный вследствие досконального сознания своего дела ремесленник, на худой конец склонный к философствованию крестьянин и даже отменно законспирировавшийся шпион. Бандита со стажем и хладнокровного убийцу заподозрить в нем было трудновато, препятствовало добродушие, изливавшиеся с этого широкого лица таким полноводным потоком, что грозило захлестнуть собеседника с головой. Оно было тем поразительнее, что, включим для читателя звук, речь шла о бойне, учиненной 29 апреля 1995 года неизвестными лицами на складе компании «Росводоприбор», в результате которого 12 человек были мгновенно изрешечены автоматными очередями, а еще четверо попали в больницу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По данным Мура, все пострадавшие принадлежали чеченской преступной группировке «Лазанья». Человек на экране был Саввы Сретенским. Приношу свои соболезнования, сменив полуулыбку, на подобающее случаю скорбное выражение, но не изменив своему добродушию, сказал Сава. Только ничего я об этом не знаю и посодействовать не могу, только разве посочувствовать. Сава Максимович, собеседнику, очевидно, надоели эти игры в вежливости и увертки. Мы располагаем видеозаписью с места происшествия, вы там присутствовали и лично, и отдавали приказы. Лицо Савы изменилось так внезапно, словно на нем расстегнулась невидимая молния из благопристойной человеческой оболочки. Выскочилось совершенно другое, уродливое и опасное существо. — Слушай сюда, ты, сучий ососок! — Сава только чуть-чуть повысил голос, но с его низковнушительным баритоном это у него было страшно, гораздо страшнее, чем у другого крик. — Если ты мне будешь всякую хреномурдию воротить... Серьезные люди тебя нарежут на такие кусочки, что ни один лепила обратно не сошьет. Маме твоей голову с канцелярским номером выдадут, чтобы она ее. Поремский нажал на пульте видео кнопку пауза. Можно прослушать снова запись из редакции Мира и страны, удовлетворенно прокомментировал он. Но, по-моему, и так ясно, что накануне смерти зернову звонил и угрожал Савва Сретинский, и никто другой. Кстати, что это за слово, Хреномурдия. Сами на изобретение? Или это только я такой отсталый, от радиации мне ругался? Надо бы еще направить на голосовую экспертизу. Направим, направим, чтобы уж и комар нос не подточил. Да, посочувствовал Рюрик Елагин, босс суд центральной московской группировки. Не везет Сретенскому с записями. В прошлый раз видео, сейчас аудио. Техника против криминала.